Глава 3. Брифинг. «Правильное время для начала вашей следующей работы – это не завтра, и не на следующей неделе, а прямо сейчас». Арнольд Джозеф Тойнби. «Пока я пил воду, весь зал замер в молчаливом ожидании». Слышался только шелест бумаги и карандашей. Репортеры торопились записать основные тезисы моего выступления – «Ну что же, продолжим», — сказал я, после чего еще раз обвел взглядом в зал и продолжил излагать свои мысли. «Следующим вопросом, решением которого займется специальная комиссия, является улучшение условий труда рабочих. Комиссия должна четко определить, какое время работник сможет работать за один день без вреда для его здоровья. Уже сейчас могу сказать, что это будет от восьми до десяти часов в сутки, не более». Отдельным вопросом будут рассматриваться условия труда и техника безопасности. В случае несчастных случаев работодатели будут ожидать очень серьезные штрафы. В случаях массовой гибели или увечья рабочих такие предприятия могут быть закрыты или национализированы. Жизнь каждого гражданина очень ценна для империи. И каждый такой случай теперь будет рассматриваться отдельной комиссией с представителями из числа рабочих. В случае смерти или увечий предприятие должно будет оплачивать содержание семьи потерпевшего с выплатой не менее 60% от заработка, за исключением случаев саботажа или специального члена вредительства. Комиссия разработает также нормы проживания рабочих и их содержания. Нарушение этих норм будет наказываться штрафами, а при неоднократных нарушениях будет грозить штрафами. Работодатель может привлекать работника к работе сверхурочно, свыше установленных часов, но оплата в таком случае должна идти по двойному тарифу. Обязательным условием будет бесплатное медицинское обеспечение работников в объемах, которые разработает комиссия. Будет наложен ряд ограничений на штрафы и всевозможные взыскание и рассмотрен вопрос с обязательным ежегодным отпуском за счет работодателя, с компенсацией 50% заработка. Первоначально планируется ввести отпуск длительностью в одну неделю, но если комиссия посчитает нужным, то и более. При увольнении работника неиспользуемые дни отпуска должны быть выплачены ему на руки. Цены на товары в лавках предприятий и заводов не должны продаваться с наценкой свыше 20% от средней цены по региону. В случае необоснованного завышения цен На предприятия будут накладываться штрафы. Особо хочу отметить факт отмены телесных наказаний в нашей стране. В ближайшее время будет издан указ, запрещающий вводить телесное наказание не только среди гражданских, но и в армии и в флоте. Они будут заменены на другие меры административного наказания. При этих словах в зале послышался небольшой шум, вызванный небольшими пересудами среди присутствующих. Как только шепотки закончились, я продолжил. Особо хочу отметить принятие нового закона об образовании. Он подразумевает обязательное образование для всех граждан Российской империи. На первоначальном этапе это будет необходимый минимум почтения и счету. А в последующем будет разработан план по увеличению обязательных знаний всего населения нашей страны. К данной реформе будут привлечены религиозные организации, армия, флот, крупный и мелкий бизнес. Для стимулирования этого процесса подразумевается введение специального налога на безграмотность, который будут обязаны платить все, включая от крестьян и рабочих и заканчивая предприятиями, использующими труд необразованных людей. Это будет прогрессивный налог, и в первые годы он будет носить символический характер, увеличивающийся с каждым годом. в армии и на флоте офицера, участвующие в повышении образования солдат, будут поощряться премиями. Религиозные учреждения, отказавшиеся участвовать в обучении граждан, будут облагаться налогом на общем основании. Для регулирования этого процесса будут разработаны единые стандарты образования и нормы по их оценке. Помимо этого, на базе уже существующих образовательных учреждений Будут открыты вечерние школы, где будет проходить обучение обычных граждан. Те учреждения, которые откажутся участвовать в образовательной реформе, обязаны будут платить дополнительные налоги. Все, что я озвучил по реформе образования, будет корректироваться при участии ведущих специалистов в этой области, но основные тезисы и суть программы я вам сейчас проговорил. Сделав еще один глоток воды, я перевернул очередной лист в своем блокноте, Продолжил свою речь. Помимо реформы образования будет проводиться полномасштабная медицинская реформа. Назовем ее реформой здравоохранения. Из названия уже понятно, что целью реформы будет увеличение продолжительности жизни и уменьшение смертности среди населения империи. Как я уже говорил ранее, в первую очередь упор будет направлен на детскую смертность и смертность в родах. Но и об обычных гражданах государства позаботиться в этом вопросе будет увеличено количество больниц и фельдшерских центров. Так как права женщин у нас уравнены с мужчинами, то будут открыты дополнительные учреждения, где женщин будут учить основам медицины, и они смогут получить полноценную профессию врача по некоторым направлениям. Все крупные монастыри обяжут оказывать бесплатную медицинскую помощь. Особое внимание будет уделено исследованием в области медицины и планируется создание дополнительных учреждений, развивающих науку в данном направлении. Проведение таких глобальных реформ в нашем обществе учитывает интересы большинства населения страны. Но помимо этого реформа коснется и других сфер нашего общества. В первую очередь это запрет на все тайные общества – Запрет в особой мере касается тех организаций, которые пропагандируют смену власти и призывают к забастовкам, проведению революций и в особой мере к террору. Тенденция с покушениями на членов королевских семей по всему миру принимает угрожающий характер. И для противодействия этому принят особый закон по борьбе с терроризмом. Возможно, не все из вас еще ознакомились с данным указом. Поэтому я озвучу основные его тезисы. За участие в террористической организации будет наказываться не только его участник, но и члены его семьи. Они будут лишаться сословных привилегий, их имущество будет национализировано в пользу государства. В случае обоснованных подозрений, что члены семьи знали об участии их родственников подобной организации, их ждет длительная каторга вне зависимости от сословного положения. Этот же вопрос касается и тайных обществ. Если их члены занимались призывами к свержению правящей династии, то их деятельность приравнивается к террористической. Поэтому настоятельно рекомендую внимательно следить за своими родственниками и своевременно докладывать в органы жандармерии о подобных фактах, иначе это будет расценено как соучастие. Все помещения, предоставленные для проведения таких собраний или для подпольных типографий, иной противоправной деятельности будут изыматься в пользу государства. По отношению к лицам, замеченным в противоправной деятельности, разрешено применять более строгие меры допроса и содержания. Особо хочу отметить деятельность иностранных агентов на территории нашей страны и за ее пределами. В случае обнаружения факта финансирования или иной поддержки таких организаций и лиц, Наша страна оставляет за собой право на финансирование подобных организаций в этих странах со своей стороны и оказание поддержки на любом доступном нам уровне. Особое ограничение коснется органов печати. За поддержку запрещенных организаций и пропаганду насилия против органов власти к таким изданиям будут применяться самые строгие меры. Хочу отметить другие государства. что в случае отказа в выдаче или укрывательства на своей территории лиц замешанных в террористической деятельности, наша страна оставляет за собой право на свой ответ в отношении этих стран и ее граждан. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать сегодня. В ближайшие дни будет еще несколько заявлений. О времени проведения следующей пресс-конференции вас обязательно уведомят. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Прошу только делать это организованно, а не все сразу. Те, кто хотят задать вопрос, поднимите руку вверх, и когда я укажу на вас, прошу вас встать и представиться, как к вам обращаться. Можно просто имя и кого вы представляете. И очень попрошу вас задавать только один вопрос, иначе я не смогу ответить всем, сказал я. А после моих слов абсолютно все присутствующие подняли вверх свои руки. Я начал с представителей иностранных государств. «Меня зовут Максимилиан, я представляю государство Австро-Венгерского Союза. Я бы хотел узнать, почему на вашу пресс-конференцию не допустили представители Германии и других государств Европы, таких как Франция», — сказал модно одетый дипломат. «Дело в том, что представители данных государств замечены в противоправных действиях против нашей страны. Сейчас еще идут следственные действия, поэтому я не смогу обсуждать данный вопрос». Когда будет ясность, я сделаю отдельное заявление по каждому из них, — ответил я и снова налил стакан. В помещении было довольно жарко, а я все-таки волновался. Сразу после дипломата я указал на представителя английской прессы. Меня зовут Георг, и я представляю газету Times. Вы не боитесь ухудшения отношений с другими странами в связи с вашей новой политикой? И что вы можете сказать по поводу вашего назначения управляющим «Министерством внутренних дел», — спросил он, предварительно встав со своего места. «Это два вопроса, мистер Георг, но я отвечу на них. Мы, конечно, боимся ухудшения отношений с другими странами, но инициаторами этих ухудшений будем не мы», — отвечая на вопрос моего назначения. «Император преследовал целью проведения реформа в этом ведомстве и посчитал меня как будущего наследника». Достойной кандидатурой, которая сможет провести эти реформы. Конкретно об этом будет рассказано в другой раз, так как это все еще только на бумаге. Дальше я просто указывал на людей, и они вставали, задавая свой вопрос. Для соблюдения порядка рядом с собравшимися стояли представители жандармерии, которые следили за соблюдением порядка и очередностью задавания вопросов. Репортер газеты «Голос» Михаил Вы не боитесь, что череда ареста вызовет подъем протестного настроения в стране и приведет к погромам и бунтам? Нет, не боюсь. При разработке последних законов мы учли мнение подавляющего большинства членов нашего общества. Так как угодить абсолютно всем невозможно, то в любом случае найдутся недовольные, и если выражение их несогласия выльется в противоправное действие, то против них будет применен закон во всей его полноте. Если они попытаются выразить свой протест в виде террора, то они будут уничтожены, а их близкие лишены всего имущества и сословных преимуществ, после чего сословный в Сибирь строить дороги и другие объекты на пользу всему обществу. Задать еще один вопрос возмущенному репортеру не дали. Появившийся рядом представитель порядка усадил его на место. Михаил, Санкт-Петербургские ведомости. Я хочу спросить об инциденте, произошедшем под Гатчиной. Слухи говорят о том, что была попытка государственного переворота. Говорят, что несколько частей в Красном Селе взбунтовались и выступили против нашего императора. Слухи утверждают, что было очень большое сражение, и бунтовщики прорвались к дворцу императора и практически смогли его захватить. Утверждается о больших потерях с обеих сторон. Не нужно полностью доверять слухам. Да, действительно, двадцать пятый Драгунский полк, расквартированный в Красном селе, поднял мятеж. Офицеры данного полка состояли в заговоре против императора и, опасаясь своего раскрытия, ввели в заблуждение солдат. Они выдвинулись из Красного села в сторону Гачинского дворца, где в тот момент находился император и я. Мне был отдан приказ задержать этот отряд силами своей охраны и двух эскадронов казаков до подхода других подразделений. В результате успешной засады, после отказа от предложения вернуться в казармы, мной был отдан приказ открыть огонь на поражение. В результате этого силами моей охраны 80% драгун были уничтожены, включая два орудия. После чего я отдал приказ двум эскадронам казаков, остававшимся в резерве, преследовать разбежавшихся бунтовщиков. Потерь среди моей охраны, участвовавшей в этой операции, нет. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. А теперь прошу прерваться на некоторое время. Я продолжу отвечать на ваши вопросы через полчаса. Сказал я и отлучился справить естественную нужды, так как выпитый графин воды давала себе знать.